Другой обширный род семейства – канедая – образуют лисицы – вульпес. Они имеют такие же зубы, как собаки и волки, но отличаются от них более длинным туловищем, очень острой мордой, немного в кость расположенными глазами, с продолговатым зрачком, короткими ногами и длинным пушистым хвостом. Типом этих животных может служить наша обыкновенная лисица. Едва ли какое-нибудь животное может похвастаться такой известностью и такой дурной славой, как лисица, которую обыкновенно считают олицетворением лукавства, хитрости, коварства и даже некоторого удальства. В народе ходит о ней множество рассказов. Баснописцы отводят ей почетные места в своих произведениях, В итоге это животное является так хорошо описанным и изображенным, что даже ребенок, никогда не видевший живого зверя, сразу узнает его на картине или по описанию. Лисья физиономия вошла даже в поговорку. И замечательно, что лиса сохраняет свою типичную физиономию на всем громадном пространстве, обитаемом ею. Уже обыкновенная лисица – Вулпес Вулгарис, живет в большинстве стран северного полушария. Именно во всей Европе, Северной Африке и Западной и Северной Азии. Если же сюда присоединить полярную лисицу или песца, лагопус, живущего на крайнем севере Старого и Нового Света, степную лисицу или корсака, корсак, населяющую азиатские степи, начиная от Каспийского моря до Монголии, луговую лисицу Северной Америки, североафриканскую лисичку Фенека, Зердо, если далее прибавить американскую серую лисицу, кинереао аржентатус, наконец, если упомянуть еще о широконосой лисице, от о Токион лаландии, обитающей на юге Африки, если повторяем, собрать всех лисиц, то окажется, что они населяют весь свет от полюсов до тропиков. Все эти виды настолько сходны между собой по наружности, что во всех их сразу признаешь лисиц. Различие, вообще говоря, заключается лишь в окраске меха, которая приспособлена у них к цвету окружающей местности. Так, наша обыкновенная лисица Покрыта серовато-рыжим, несколько впадающим в чалый цвет мехом, который прекрасно подходит к разнообразным местностям, где живет она. К лесу, вересковым полянам, скалам и хлебным полям. Полярная лисица покрыта белым мехом. Африканские фенеки имеют мех, подходящий к цвету песка и так далее. Есть, конечно, некоторая разница и в организации, но она несущественна, например, большие уши фенеков. Сходство всех лисиц проявляется также в образе их жизни, привычках и нравах. Ввиду этого мы опишем прежде всего обыкновенную лисицу как характерного представителя своего семейства. Наша лисица устраивает свое логовище с замечательной осторожностью, Обыкновенно оно состоит из глубокой норы с несколькими выходами, которая помещается между корнями, под камнями, под кучами хвороста, в дуплах деревьев и прочее. Здесь она проводит свое время при ненастной погоде, здесь же выкармливает своих детенышей. В случае же хорошей погоды лисицы целыми днями пропадают из своих логовищ в поисках добычи. Последнее состоит из всевозможных животных, начиная с молодой косули и кончая майским жуком. Чаще же всего лисица питается полевыми мышами, домашними и дикими птицами, но не брезгует и дождевыми червями. Наконец, с большим удовольствием лакомится сладкими грушами, сливами, виноградом и другими ягодами. В поисках пищи Она проявляет такую хитрость, такое умение сообразоваться с обстоятельствами, что вполне оправдывает сложившуюся свою репутацию. «Лисица — хитрое, злое, осторожное и вонючее животное», — говорит Геснер. «Она хитро и неторопливо переворачивает ежа и мочит ему голову, от отчего тот сразу задыхается. С зайцем она долго хитрит» чтобы вдоволь позабавиться над ним. А птица она легко ловит на следующую удочку. Притворившись мертвой, она растягивается на траве, а когда глупые пернатые, движимые любопытством, слетаются к ней, она ловко вцепляется в них. Маленьких рыбок она ловит при помощи хвоста, который опускает в воду наподобие удочки. Когда рыбки запутаются в его длинных волосах, она вытаскивает его на берег и, отряхнувшись, подбирает добычу. И это совершенно справедливо. Про ум лисицы ходит бесчисленное множество рассказов, так что сомневаться в их достоверности невозможно. Некто Джон рассказывает про такой случай. Однажды рано утром он вышел в поле и заметил большую лисицу, спокойно пробиравшуюся вдоль изгороди хлебного поля, где послось несколько зайцев, привлекших ее внимание. Поразмыслив немного, хитрый зверь остановился на следующем плане. Осмотрев дыры в изгороде, он выбрал как раз ту именно, через которую, видимо, чаще всего входили и выходили зайцы, и улегся как раз подле нее в позе кошки, подстерегающей мышь, Мало того, лисица осторожно принялась рыть яму, откидывая песок по одну сторону засады, как бы желая загородить себя от зайцев. Это дело, видимо, так занимало ее, что она не заметила постороннего свидетеля этой сцены, стоявшего на готове с ружьем. Все внимание ее было устремлено на поле, куда она беспрестанно заглядывала, словно желая убедиться, тут ли еще зайцы. Наконец ямка была выкопана. Она залегла в нее и принялась терпеливо ждать. Прошло некоторое время. Солнце стало подниматься над горизонтом. Зайцы начали покидать поле. Несколько их прошло довольно далеко от засады. Лисица и не пошевелилась. Но вот двое косых Бросились как раз в ту дыру, около которой лежала лисица. Она моментально выскочила, с быстротой молнии поймала и придушила одного зайца, но тут выстрел из ружья уложил ее на месте. Еще хитрее. Лисица вытаскивает приманку из капкана, не попадаясь при этом в сам капкан. Приведем выдержки из коуча. Если случится, что кошка пастится на приманку и попадет в лисий капкан, то лиса непременно съест и кошку, и приманку. Она бесстрашно приближается к капкану, потому что хорошо знает, что теперь он безвреден для нее. Сравните с этой смелостью ту невероятную осторожность, с какой подходит животное к расставленному капкану с нетронутой приманкой, Дитриху фон Винкелю посчастливилось однажды ранним вечером наблюдать одну лисицу. Несколько дней перед тем эту лисицу подманивали в капкан приманками, и всякий раз, как лисица съедала приманку, она садилась и махала от удовольствия хвостом. Чем ближе она подходила к капкану, тем дольше не решалась брать приманки и тем чаще описывала круги вокруг капкана. Дойдя до самого капкана, она прилегла к земле и минут десять, по крайней мере, смотрела на приманку, потом раза три 4 обижала ее кругом, остановилась, вытянула переднюю лапу, но не тронула приманки. Затем настала новая пауза, в течение которой лица неподвижно рассматривала приманку. Наконец, как бы в отчаянии, она бросилась на соблазнительный кусок и была поймана за шею. Романс со своей стороны прибавляет следующее. Один охотник поставил для лисиц ловушку, состоявшую из заряженного ружья, которое было укреплено на стойке и направлено на приманку. От курка к приманке был проведен шнурок, Так что, взявшись за приманку, животное само спускало курок и совершало самоубийство. Шнурок, соединявший приманку с курком, покрывался снегом. Тем не менее, на такую ловушку попалась только одна лисица. Все же прочие вполне благополучно для себя съедали приманку. После оказалось, что они, подходя к ловушке, или перекусывали шнурок подле самого курка, или прокапывали в снегу ход к приманке под прямыми углами к линии огня, так что ружье хотя и стреляло, но заряд летел мимо. Благодаря своей хитрости, а также умению быстро бегать, влезать на деревья и легко плавать, лисица счастливо избегает своих четвероногих врагов и пернатых. Волка, собак, орлов и так далее. Но от человека ее не спасает никто. Высоко ценят теплый красивый мех, особенно полярных лисиц, человек неустанно охотится на бедного зверя всеми средствами. Тут идут вход и капканы, и ружья, и сети, и отрава. Словом, человек не пренебрегает ничем, чтобы овладеть лисицей. Иногда лисиц ловят и живьем, но они отличаются вообще необщительным характером, нелегко делаются ручными и плохо уживаются с другими зверями, хотя пойманные молодыми они могут немного привыкнуть к человеку. Егерь, бывший смотритель Венского зоологического сада, рассказывает такую историю об одной лисице. Кума-лиса, героиня басен и сказок, В зоологических садах играет довольно жалкую роль. Так как этот хищник нелегко подается правильному воспитанию и ему невозможно предоставить известного простора, то его запирают в отдельную клетку, что, конечно, тяжело отзывается на нем. После нескольких неудачных попыток вырваться на свободу, лисица равнодушно мирится со своей судьбой. Она целыми часами сидит, погруженная в глубокую задумчивость и с философским стоицизмом переносит неволю. Желая несколько поразвлечь ее, я распустил ее в клетку с медведями. В первые минуты она, по всей вероятности, чувствовала себя так же неловко, как изысканно одетый городской франт среди деревенщины. Но, решив про себя, что трусить нечего, Она с кокетством франта, оправлявшего галстук, отряхнула свой пушистый мех и за неимением монокля уставилась собственными глазами на четырех неуклюжих пентюхов, в обществе которых она очутилась. Между тем хозяева клетки, движимые естественным любопытством, стали по очереди подходить к гостю и обнюхивать его. Пока дело ограничивалось этим, Лисица с невозмутимым спокойствием выдержала этот осмотр. Но когда медведи пошли дальше и с подозрительным видом приближались к ее морде, она проводила им зубами по носу, давая этим знать, что с ней нельзя шутить. И чудакам хотелось, видно, убедиться в этом, чтобы всем уйти с расцарапанными носами. Такой урок образумил их. С сердитым ворчанием они удалились от храброго гостя и предались другим занятиям. Через несколько дней, оставленная своими хозяевами в покое, лисица совершенно освоилась со своим новым помещением и чувствовала себя совершенно как дома. При своей степенности она не считала нужным вступать с медведями в более близкое сношение, а эти последние — и подавно заблагорассудили оставить гостя в покое. Мало того, лисица как бы относилась презрительно к своим косматым товарищам, не стесняясь их присутствием, она залезала на их дерево, а когда туда поднимался медведь, она хладнокровно прыгала ему на спину, а оттуда на пол. Зимой, когда морозы стали давать себя чувствовать, она преспокойно забиралась среди храпевших мишек, Словно это были меховые мешки, и те, не желая заводить ссоры, беспрекословно переносили это. Вышел помянутая полярная лисица, песец или каменная лисица, вулпес лагопус до 95 см длины, отличается короткими кругловатыми ушами, низкими ногами, очень пушистым густым хвостом, И, наконец, особенная краской меха, который летом бывает землисто серого, а зимой чисто белоснежного цвета. Встречается и голубоватая разновидность, мех которой особенно ценен. Местом обитания их служат страны дальнего севера, старого и нового света. Пищей же главным образом мыши и пеструшки. Однако полярные лисицы не гнушаются и другой пищи, какая подвернется, например, куропаток, морских птиц и тому подобного. Живут эти животные местами в норах, местами просто в расщелинах скал. Европейский писец, должно быть наученный горьким опытом, всячески избегает человека. Напротив, гренландский всюду следует за ним, в надежде поживиться чем-нибудь от него. Иногда эти животные становятся так нахальны и неотвязчивы, что забираются в жилище и буквально рвут из его рук мясо. Чтобы сохранить от них съестные припасы, последние нужно зарывать глубоко в землю или снег, да еще придавить камнями это место, иначе песцы тотчас отроют его. Так ведут себя песцы до тех пор, пока не успеют достаточно ознакомиться с коварством человека. Тогда напротив они делаются крайне пугливы и бегут при одном виде его. Пойманные молодыми, они скоро приручаются. Степная лисица или корсак. Корсак, живущая по степям на пространстве от Каспийского моря до Монголии, немного выше обыкновенной, имеет более короткий хвост и кругловатые зрачки, Длина его до 60 сантиметров, а хвост 35 сантиметров. Пустынная лисица или фенек. Зердо, отличающаяся своими большими ушами, самая маленькая из всех лисиц. Длина ее не превышает 65 сантиметров, а хвост длиной около 20 сантиметров. Днем это красивое животное прячется в своей подземной норке, а с закатом солнца отправляется на добычу. Ест она все – и яйца, и птиц, и насекомых, и тушканчиков. Живет на севере Африки. Оба вида легко приручаются, конечно, в молодом возрасте. В Северной Америке, в Южных Штатах, водятся свои виды лисиц. Серая лисица – Синерео аржентатус – отличающаяся от обыкновенной более короткими ногами и соразмерно длинным хвостом. Длина ее тела доходит до 1 метра, из которого до 40 сантиметров приходится на хвост. Цвет ее шерсти серый, со своеобразным налетом, зависящим от серебристо-серых и черных волос. В противоположность своим сородичам серая лисица не имеет неприятного запаха. Наконец, последний вид, широконосая лисица, отикчион кафер, живущая в Южной и частью Восточной Африки, отличается от других лисиц большим количеством зубов, до 48. Короткой головой, с острой мордочкой и очень длинным хвостом, при длине туловища 60 см, хвост ее 30 см. Мех ее темный или бурый с зеленоватым налетом. Питается не только мелкими животными, но и медом, а также сладкими плодами. Запаха точно так же не выделяет. По своему нраву это очень ловкое и хитрое животное. К приручению также способно.